Мы пройдем несколько колец, а вернемся почти в ту же точку. Проживем здесь недели, месяцы, годы, а вернемся в ту же минуту. Фантастика? А сен фантастика? Вот такой чертовщины, как облака, все возможно. Я высказал это вслух. Мартин засмеялся, а только зло буркнул по-русски. Опять чушь-мелешь. «И как это у человека по-идиотски голова устроена?» И тут вмешался Зернов, насмешливый Зернов, сбивающий человека одной иронической репликой. «А если не чушь?» Только взбесился. «Перекрестное время, спирали, витки, из какого это учебника физики?» «А красный туман, из какого учебника, Толя?» ласково спросил Зернов а голубые протуберанцы в Гренландии. А все, что мы с вами видели. Только сник. Я всегда говорил, что у Анохина поразительная смелость воображения, особый талант. Жаль, что он не физик, сказал Зернов. Миллионы людей, Толя, способны предполагать всякое, но лишь немногие невозможные и только единицы угадывают в нем истинное. Не принадлежит ли Анохин к таким единицам? «Не краснее Юра, я говорю чисто риторически, а время — вещь до сих пор непонятная». Кант утверждал его иллюзорность, Лобачевский — несимметричность. Ченслер выдвинул гипотезу о ветвящемся времени. А Ленокс предположил его спиралевидность. Юра, наверное, не знает последних новаций, но разве его догадка менее допустима? По крайней мере, она вселяет надежду, а надежда – это уже половина успеха. Так что, друзья, отставить ностальгию, расслабиться, как говорят спортсмены, хотя бы до возвращения стила. И мы расслабились. Два дня совершали лодочные экскурсии, в плавнях учились метать нож и стрелять из лука, играть в мартиновский покер с картами-идеями и картами силлогизмами, И обедали чаще всего в одиночестве. Люк пропадал где-то в лесу. Обслуживаемые неулыбчивой аскетической Лизе которую грозился расшевелить Мартин, и кое-чего достиг. По крайней мере, она начала улыбаться. Только ему. Это курортное бездумье продолжалось до тех пор, пока к вечеру третьего дня не появился стил, чуточку изменившийся, открывший или нашедший что-то очень для себя важное. «Явка есть», — сказал он без предисловий, Улица Дорома, фотофляж. Пароль. Нужны четыре отдельных фото и одно общее. На вопрос реплику «Подумайте, это не дешево», следует ответить «Деньги еще не самое главное». Запомните? Пропуска для вас приготовлены, а до первой полицейской заставы проводит вас Джеймс. Но Джеймс проводил нас гораздо дальше.